Поиски продолжались до самого утра, но в конце концов Чейту и Архинбаху удалось собрать всех насмерть перепуганных гостей. Чейт был безмерно благодарен Архинбаху за то, что он не произнес в его адрес ни единого слова упрека. Архинбах, также как и Чейт, прекрасно понимал, что сейчас было не время искать виноватых. Нужно было как-то спасать положение. Разведя всех гостей по комнатам. Чейт и Архенбах дотащились до административного бунгало и упали в кресло в комнате управляющего. Оба чувствовали себя смертельно усталыми, хотелось спать и есть, и не было ни малейшего желания думать о том, как объяснить клиентам, что все произошедшее ночью всего лишь досадное недоразумение, которое более никогда не повторится. Наклонившись, Чейт достал из холодильника две банки пива и кинул одну Архенбаху. Открыв банку, Архинбах запрокинул голову и разом перелил все содержимое банки в свою огромную пасть. Что теперь будем делать? – спросил он, кинув пустую банку в корзину для мусора. Вообще-то неплохо было бы поспать хотя бы часика два, потянувшись, сказал Чейт. Через два часа пора будет завтрак подавать, заметил Архинбах. Но думаю, после всего, что произошло, гости проспят несколько дольше обычного. произнес затаянной надеждой Чейт. Если кому-то вообще удастся заснуть, ответил на это Архинбах. Кинь мне еще одну банку пива. Держи. Чейт кинул Архинбаху холодную банку. Хотел бы я знать, куда запропастился наш коллега Гаррол. Не успела она это произнести, как дверь распахнулась и на пороге появился Гаррол собственной персоной, все еще в боевой раскраске, с пучком перьев на голове и с топориком в руке. Поздравляю вас, друзья! Радостно воззвестил Варкаль. Вечер удался на славу. Ты так считаешь? С затаянной злобой глянул на него Чейт. Конечно, мы даже и предположить не могли, что наше выступление вызовет столь бурную, восторженную реакцию со стороны гуманоидов. Но если это был восторг, значит я чего-то не понял. Мрачно осколил Сархинбах. Вы распугали всех клиентов, Гароль. Мрачно глядя на Варкала, сообщил ему Чейт. Я очень удивлюсь, если сегодня же все они не отправятся домой. Гароль перевел удивленный взгляд с Чейта на Архинбаха. Вы не шутите? Растерянно спросил он. Да какие ушутки? покачал головой Архинбах. Мы с Чейтом пол ночи отлавливали в лесу одуревших от страха гостей. Да. — озадаченно протянул Гарл. — А мы-то решили, что это какая-то новая игра, и даже собирались принять в ней участие. — Спасибо тебе, Боже, за то, что не позволил этим олухам принять участие в нашей игре, — закатив глаза к потолку, чувством произнес Чейд. — И прости меня неверующего за то, что прежде я сомневался в твоем существовании. — С кем он разговаривает? — негромко спросил у Архенбаха Гарл. Сам с собой, ответил Архинбах. У него раздвоение личности. Это не самое худшее из того, что могло случиться после сегодняшнего вечера. Гости и в самом деле собираются уезжать. Похоже на то. Мы могли бы побеседовать с ними и объяснить, что забудь об этом, Гароль! взвизнул Чейт, подавшись вперед, он навалился грудью на стол. И вытянул руки, словно собираясь дотянуться ими до Варкала. Лучшее, что ты можешь сделать, это посоветовать своим сородичам даже не приближаться к поселку в ближайшие дни и чтобы на пляже никого из вас не было. Исчезните, словно и нет вас на этой планете. Пусть гости решат, что им приснился страшный сон, а я со своей стороны буду старательно убеждать их в этом. По-моему, это не очень умное решение, заметил Гарольд. Я с ним согласен, поддержал Варкала Архенбах. У вас есть какие-то иные соображения на этот счет? С вызовом глянул на компаньона Чейд. Только имейте в виду, я стану серьезно рассматривать лишь то предложение, в котором ни слова не будет сказано об участи в нем Варкалов. Это похоже на дискриминацию по расовому признаку. Осторожно заметил Гароль. Так оно и есть, радостно кивнул Чейд. «Но если мы сегодня не перейдем к политике жесткой расовой дискриминации, то завтра останемся без клиентов и без гроша в кармане, зато с двумя десятками пустых бунгало». «Он прав», — посмотрев на Гарла, извинительным тоном произнес Архенбах. «Мне ничего иного не остается, как только согласиться с мнением большинства». С разочарованным видом развел крыльями Варкал. «Но при этом я должен официально заявить, что не одобряю вашей политики в отношении местного населения. Уверяю тебя, Гароль, эти меры будут носить исключительно временный характер. Быстро пообещал несколько преободрившийся и воспрявший духом Чейт. Оставив без работы роботов Стюардов, Чейт и Архинбах вместе отправились разносить гостям завтрак. К завтраку предлагались еще и искренние извинения, приправленные клятвенными обещаниями. Что ничего подобного больше не повторится. Поймите, варкалы совершенно не воинственный народ, убеждал клиентов Чейд. Но некоторые их обычаи могут показаться слишком уж необычными и даже эксцентричными. Действо, свидетелем которого все мы вчера стали, на самом деле было не нападением кровожадных дикарей, а всего лишь традиционной формой приветствия дорогих гостей. При этом Чейд Из скромности предпочитал умалчивать о своем участии в постановке вчерашнего спектакля. Хотя, как заметил наедине с ним Архенбах, ни одному из постановщиков фильмов ужасов не удавалось добиться столь мощного эмоционального воздействия на зрителей при минимуме затраченных на это средств. Решительное и непреклонное желание покинуть варкал как можно скорее изъявили только пятеро из гостей. Остальные же согласились считать случившееся досадным недоразумением. и даже несколько вымученно посмеивались, вспоминая свой вчерашний страх. Скорее всего, основную роль в этом сыграла не умение друзей-компаньонов убеждать, а то, что гости не желали выставлять себя в ужасающе глупом виде перед теми, кто присутствовал вчера на танцевальной веранде. Такова уж природа человека, когда все, что прежде казалось страшным, оказывается вдруг смешным. Каждый почему-то начинает считать, что именно его проявление безумного страха выглядели особенно неприлично и вызывающе смешными, поэтому всем хотелось забыть как можно скорее о своем испуге, чтобы вместе с другими посмеяться над забавным происшествием. Чед и Архинбах едва успели дух перевести, решив, что все закончилось относительно благополучно, поскольку общие потери среди отдыхающих составляли пока менее пятидесяти процентов, как судьба нанесла им новый удар. А может быть, это была не судьба, а рок? или Фатум, кто их разберет? Суть же данного проявления сил стихийного хаоса, являющегося первоосновной существованием Вселенной, заключалась в том, что гости комплекса, немного оправившись после вчерашнего, дабы окончательно прийти в себя, отправились после завтрака окунуться в теплые и ласковые воды залива. Однако, едва войдя в воду, они стали выскакивать из нее визжа и ругаясь, в зависимости от природного темперамента. Архинбах первым прибежавший на крики в недоумении замер на берегу. Все было как всегда: солнце ярким и теплым, песок желтым и сухим, вода мокрой и голубой. На его взгляд крики поднятые стоящими на берегу копальчиками были абсолютно бессмысленными и не поддавались никакому логическому объяснению. В чем дело? Задыхаясь от быстрого бега, спросил Архинбаха подоспевший к месту очередного происшествия чейт. Морально он уже подготовил себя к самому худшему. Пока он бежал к пляжу, его воображение на ускоренной перемотке промелькнули кадры с очень четкими и весьма реалистичными изображениями внезапно обрушившегося на берег цунами, гигантская одноглазая акула, сожравшая половину туристов, и мазутной пленки, затянувшей всю поверхность моря до самого горизонта. Но вместо этого он увидел гостей комплекса, которые просто стояли на берегу, не решаясь войти в воду. Я сам ничего не понимаю. Негромко, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, ответил Архинбах. Однако высокий светлокожий блондин из системы сиреневого солнца, с которым Чейт разговаривал на веранде для танцев, должно быть все же расслышал слова Архинбаха. А вы попробуйте сами войти в воду. предложил он, посмотрев через плечо на хозяев туристического комплекса. Следом за ним на Чейта с Архенбахом обратили свои взоры и остальные находившиеся на пляже туристы. «Давай!» — подтолкнул Чейт Архенбаха в направлении берега. «Почему я?» — недовольным тоном поинтересовался тот. «Потому что ты плаваешь лучше!» — процедил сквозь зубы Чейт. Под устремленными на него взглядами туристов Он чувствовал себя так, словно стоял перед ними без штанов. «Давай, Архенбах, не все же мне одному выкручиваться!» Снова подтолкнул приятеля к воде Чейд. «Напомни, когда это последний раз ты брал ответственность на себя!» Пробручал Архенбах. «Когда покупал обратный билет толстухи, помешанной на боржоми». Крыть было нечем, и Архенбах медленно и неохотно пополз к воде. В двух шагах от черты, отделяющей воду от суши, Он остановился и обернулся, словно ожидая, что Чейд передумает и велит ему возвращаться. Но Чейд стоял неподвижно, словно соляной столб, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Тяжело и безнадежно вздохнул, Архенбах вошел в воду. «Ну что?» — нетерпеливо окликнул его Чейд. «Ничего особенного!» Архенбах развернулся и выполз на берег. «Если не считать того, что вода ледяная!» — Ледяная? Ну, это образное выражение. На самом деле в ней градусов десять, не больше. Чейт стоял с приоткрытым ртом и вытаращенными глазами, похожей со стороны на собственную копию, неудачно слепленную из воска. Должно быть, взглянув на Чейта, блондин из системы сиреневого солнца пришел к выводу, что получить вразумительный ответ от него вряд ли удастся. Поэтому он обратил свой вопрос к Архенбаху. И когда же мы снова сможем купаться, представления не имею, честно ответил ему Архимбах. Ну, в таком случае с меня довольно. Сегодня же я хочу отправиться домой. Подхватив с писка полотенце и купальных халат, блондин быстро зашагал в сторону своего бунгало. Следом за ним потянулись и остальные незадачливые туристы. Никто даже не пытался остановить их. Посмотрев на чейто, который казалось готов был навечно остаться стоять на берегу, Обратившись в нерукотворный символ крушения всех надежд, Архенбах сделал неловкую попытку приободрить друга. «По крайней мере, мы сэкономим на обедах». В три захода Чейд переправил всех своих несостоявшихся клиентов на пересадочную станцию «Миллер». То, что он выслушал от них по дороге, отнюдь не способствовало внезапному взлету настроения и доброму расположению духа. Вернувшись на Варкалл, Чейт прихватил в баре стакан и бутылку водки и отправился на пляж. Там же он нашел и Архинбаха. Рядом с ним стояла начертая упаковка баночного пива, прикрытая красной папкой с персональным компьютером. Но、ну, как настроение? – спросил Чейту друга, опускаясь рядом с ним на песок. Я отыскал Гарла. Вялым невыразительным голосом ответил ему Архинбах. Он сказал, что резкое падение температуры воды возле берега связано с сезонными подъемами больших масс холодной воды из глубины. В здешних морях это явление заменяет приливы. Очень мило. Чейт налил себе полный стакан водки и залпом осушил его. А он не мог предупредить нас об этом заранее. Я задал Гарлу тот же самый вопрос. Кивнул Архинбах, открывая новую банку пива. Он вполне резонно ответил мне, что об этом его никто не спрашивал. Когда я высадывал на станции вторую группу пассажиров, сказал Чейт, мы встретили тех восьмерых человек, которые прилетели к нам сегодня. После короткого разговора с теми, кому уже посчастливилось побывать в нашем туристическом комплексе, у них отпало всякое желание лететь на Варкал. Естественно, иронично клад снул зубами Архинбах. Четь налил себе еще полстакана водки и, не спеша, с чувством выпил ее, словно неспосланный небесами нектар. «Извини, Архенбах», — сказал он, поставив стакан на песок. Взгляд его при этом был устремлен куда-то вдаль, где морская лазурь плавно перетекала в голубизну неба. «За что?» — глядя в том же направлении, спросил Архенбах. «За то, что втянул тебя в эту авантюру». Архенбах оскалил зубы, что в его исполнении должно было означать улыбку. Что в этом смешного? покосившись на него спросил Чейт. Наши друзья Варкалы сказали бы, что я сам хотел, чтобы меня в это втянули, ответил Архенбах. Серьезно, Чейт? Мне нравится эта планета, и даже Варкалы, несмотря на всю свою назойливость, мне тоже нравятся. Через два дня на Варкал прилетит моя семья. Оставлю их здесь, а сам попытаюсь найти себе какую-нибудь работу. — У нас еще есть катер, — напомнил приятель Уличейд. — Мы можем на пару заниматься мелкими транспортными перевозками. — И то дело, — согласился с ним Архенбах. — А на Варкале нас будут ждать двадцать пустых бунгало и универкух. Быть может, я не гурман, но на мой вкус он совсем неплохо готовит. По крайней мере, в отличие от моей жены, котлеты у него всегда хорошо прожарены. Ты зачем компьютер сюда приволок? – спросил Чейт, кинув камешек в лежащую неподалеку от Архинбаха красную папку. Хотел на досуге подвести итог нашей коммерческой деятельности. Хвост Архинбаха нервно ударил по песку. Ну и как? Догадайся с трех раз. Чейт лег на бок. И дотянувшись до папки с компьютером, подтянул ее к себе. Пару минут он тупо тыкал пальцем в клавиши, но вдруг в какой-то момент взгляд его прояснился, а движения приобрели осмысленность. Послушайка, Архинбах, задумчиво произнес он. Ты случайно не считал пассажиров, когда они загружались ко мне на борт? По-моему, этим должен был заниматься ты, ответил Архинбах. А в чем собственно дело? Дело в том, что у нас похоже остался только один клиент. Чейт посмотрел на Архинбаха, словно рассчитывал получить от него вразумительное объяснение. Архинбах же был удивлен не меньше своего партнера. «С чего ты это взял? спросил он. Не сдан ключ от третьего бунгало, если, конечно, верить твоим записям. Дай-ка сюда. Архенбах забрал у Чейта папку с компьютером и еще раз все проверил. «Точно!» — сказал он, почесав лапой затылок. «Ключа от третьего бунгала нет». «Кто у нас там жил?» «Господин Микки Кавашима. Но, может быть, он просто забыл сдать ключ?» «Хорошо, если так». Чейт быстро поднялся на ноги. «Хуже, если с ним что-то случилось. Нам только несчастного случая не хватало для полной радости». Последние слова Чейд произнес уже на бегу, быстро удаляясь в сторону поселка. Архенбах нагнал его где-то на полпути. Вместе они подбежали к третьему бунгало. Чейд тяжело дыша привалился к косяку. Архенбах быстро вставил в щель замка карточку универсального ключа. Комната была пуста и тщательно прибрана. Совсем недавно здесь потрудился один из роботов-стюардов. Но все вещи господина Кавашимы были на месте. Что будем делать? Чейт смотрел на Архинбаха с плохо скрытой тревогой. Будем искать, стараясь сохранять спокойствие, ответил Архинбах. Где? Архинбах задумался. Мне кажется, нужно привлечь к поискам варкалов, сказал он и кинулся к выходу из бунгало. Чейт поспешил за ним. Архинбах бежал в направлении пляжа. Стой! крикнул вслед ему Чейт. Мы же велели варкалам держаться подальше от пляжа. Так где же нам их теперь искать? Остановившись, растерянно посмотрел на чей-то Архенбах. «Бежим в административное бунгало!» — взмахнул рукой чей-то. «Может быть, мы найдем там Гарла?» Гарл сидел в кресле-качалке на веранде административного бунгала. Завидев бегущих в его сторону Архенбаха и чей-то, он приподнялся и приветливо помахал им крылом. «Как дела, друг мой?» — приветливо поинтересовался он у запыхавшегося от быстрого бега чей-то. Чейт только хлопал ртом, хватая воздух, но не мог ничего произнести. «Мы потеряли человека, Гарл», — сообщил Варкалу Архенбах. «Ну, если только одного, то это не беда», — беспечно махнул крылом Варкал. «Черт возьми, Гарл!» — скрипом выдохнул Чейт. «Если мы не сумеем отыскать его!» У Чейта снова перехватило дыхание, и он откинулся назад, пытаясь вздохнуть полной грудью. Речь случайно идет не о господине Кавашиме, осведомился Гароль. Ты знаешь, где он находится? По чьего дингола закричали Архинбах и Чейт. Гароль посмотрел на них, вроде даже с некоторым испугом. Говори, Гароль, потребовал ответа Чейт. Я знаю, где он находится. Растерянно произнес Гароль. Ну и что с того? Где он? В лесу. неподалеку отсюда возле одного из наших семейных деревьев мы пригласили господина Кавашиму и он согласился побеседовать с нами с ним все в порядке как будто во всяком случае когда я в последний раз его видел он был жив и здоров когда это было примерно полчаса назад Чед без сил опустился на пол рядом с ним присел и Архенбах почему этот идиот не улетел вместе со всеми Никому конкретно не обращаясь, сказал Чей. Затем он глупо хихикнул, чуть приподнял руку и снова уронил ее на колено. А в самом деле? Почему он остался? Вполне серьезно повторил вопрос Чейта Архинбах. Потому что ему нравится разговаривать с нами, уверенно ответил Гароль. Чейт и Архинбах посмотрели друг на друга так, словно каждому из них пришла в голову одна и та же мысль. Микки Кавашима вернулся в своем бунгало только к ужину. Все это время Чейт и Архенбах, а за компанией с ними и Гарл, сидели неподалеку в кустах, дожидаясь его возвращения. Не теряя времени, Чейт подбежал к двери в бунгало, стукнул в нее пару раз и, не дожидаясь ответа, вошел в комнату. Следом за ним протиснулся Архенбах. Гарл взмахнул крыльями и опустился сверху на панцирь Архенбаха. Кавашима стоял возле умывальника и вошел в комнату. Держа в руках полотенце. Чему обязан вашим визитом? Удивленно посмотрел он на вошедших. Кавашима был человеком лет тридцати пяти, невысокого роста, с явно выраженными признаками японской национальности. Прошу прощения за столь неожиданное вторжение, господин Кавашима. Чет деликатно кашлянул в кулак. Я управляющий и одновременно совладелец нашего туристического комплекса. Да, я помню вас. Улыбнулся Кавашима. Вы встречали нас на пересадочной станции Миллер. Совершенно верно, наклонил голову Чейт. А это? Он указал на Архинбаха и Гарролла. Мои компаньоны. Видите ли, господин Кавашима, у нас возникли некоторые проблемы. Да. Кавашима кинул полотенце на кровать и сделал шаг по направлению к Чейту. А что случилось? Буду с вами откровенен. Решительно посмотрел на собеседника Чейт. Вы стали последним отдыхающим, который пока еще не пожелал покинуть Варкал. Сех остальных я уже отвез на пересадочную станцию. Лицо Кавашимы недовольно вытянулось. Вы хотите, чтобы я тоже улетел? Растерянно произнес он, коснувшись указательным пальцем своей груди. Ни в коем случае! Протестующий вскинул руки в честь. Вы можете оставаться здесь, сколько пожелаете. Я готов оплатить проживание на неделю вперед. Подтверждение своих слов Кавашима выхватил из кармана кредитную карточку и протянул ее Чейту. «Вот, берите». «Нет-нет». Чейт отстранил протянутую к нему руку. «Мы пришли не за этим». «Так и в чем же дело?» Растерянно развел руками Кавашима. «Мы хотим узнать, почему вы не улетели вместе с остальными?» «А почему остальные улетели?» Задал встречный вопрос Кавашима. «Некоторым не понравилась здешняя кухня». Начал перечислять Чейд. «Меня она вполне устраивает», — поспешно заверил Кавашима. Кое-кого напугало вчерашнее происшествие на танцевальной веранде. «Я не знаю, что там произошло», — пожал плечами Кавашима. «Меня там не было». Кроме того, вода в море внезапно сделалась невыносимо холодной. «Я не умею плавать», — смущенно признался Кавашима. «И терпеть не могу жариться на пляже». «Так почему же вы хотите здесь остаться?» Недоумевающий уставился на него Чейд. Кавашима улыбнулся и присел на краешек караваи. Видите ли, я и сам не знаю, зачем я перелетел на Варкал. Начал говорить он, глядя в пол. Ваше рекламное объявление попалось мне на глаза совершенно случайно. Вообще-то мне было безразлично, куда лететь, лишь бы только куда-нибудь подальше. Мне хотелось убежать от своих проблем, да и от себя самого тоже. Оказаться там, где меня никто не знает, где никто не станет улыбаться мне, задавая обязательный, но к ни к чему не обязывающий вопрос, как и дела. Трудно объяснить, что со мной произошло. Просто вдруг на меня обрушились одновременно все проблемы, какие только можно было себе вообразить. Я работал в институте биофизики. У меня уже было несколько успешных работ, выполненных по правительственным грантам, и коллеги не без зависти прочлили мне беззаботное светлое будущее. Но неожиданно очередная моя работа зашла в тупик. Скоро она была признана беспресперсветной и снята с финансирования. Из-за этого я поругался со своим научным руководителем и, хлопнув дверью, вообще ушел с работы. Накопившееся во мне раздражение и злость я изливал дома на жену, в результате чего она ушла от меня. Кавашима прижал кончики пальцев к вискам и сокрушенно покачал головой. Теперь-то я понимаю, что сам был во всем виноват. Но тогда, тогда мне казалось, что не только моя работа, но и вся моя жизнь зашла в тупик, лишившись такого смысла. И я не видел никакой возможности снова выбраться из темноты на свет. Я никому не верил и ни с кем не хотел ковырять. Мысль о самоубийстве не приходила мне в голову. «Но я был уверен в том, что проведу остаток своей жизни, всеми забытый и никому не нужный», — Кавашима поднял голову, чтобы посмотреть на чей-то. «И только благодаря приезду на Варкал я снова обрел себя. В этом мне помогли Варкалы. Они не только выслушали меня, но и помогли мне разобраться в невероятной путанице несуразности и нелепостей, которые я сам же и накородил. Вы не поверите!» но они даже подсказали мне, в каком направлении мне следует продолжить свои исследования, чтобы добиться желаемого результата. Все это время я бился головой в стену, вместо того, чтобы попытаться отыскать обходные пути. На самом же деле, все, что казалось, было невероятно просто. Для того, чтобы выживить моноуглеродную нить в живые ткани и пропустить через них нейронный импульс, достаточно... Благодарю вас, господин Кавашима. Чейт с искренней признательностью приложил руки к груди. К сожалению, я ничего не смыслю в вопросах современной биофизики, но решить наши проблемы вы нам, кажется, помогли. Что вы желаете на ужин? – спросил Архинбах. А то давайте поужинаем вместе на танцевальной веранде. Неожиданно предложил Гароль. Я не против, улыбнувшись, ответил Кавашима. Только без дикарских плясок, строго предупредил Гарлачейт. «Как скажете, господин управляющий», — с насмешкой ответил тот. Выйдя за дверь, чей-то многозначительно посмотрел сначала на Архенбах, а затем на Гарла. «Ну что, друзья мои, надеюсь, вы поняли, что нам нужно?» «Нам нужно срочно начинать новую рекламную кампанию», — уверенно заявил Архенбах. «Примерно под таким девизом», — продолжил его мысль Гарл, — «вы разочарованы в жизни». Вы недовольны собой и окружающими? Вас мучают неразрешимые проблемы? Вы испытываете недостаток общения? Прилетайте к нам на Варкал, мы решим все ваши проблемы. А ты неплохо поднотоскался в менеджерском деле. Адаптивительно посмотрел на Варкала Чейд. У меня были хорошие учителя. Весело щелкнул челюстями, ответил Гару. Минуло всего лишь две недели.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 Гости комплекса собирались, чтобы послушать выступление воркалов. Расположившись на берегу самой кромки воды, десять-двенадцать воркалов разом вскидывали головы к небу и начинали пощелкивать челюстями, выдавая длинные, завораживающие, странные мелодии. Чарующие звуки, казалось, поднимались к небу, унося с собой ту пустоту.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 Завести собственное дело, предположил Архинбах. Нет, помахал сложенным веером Чейт. Лежать целый день в гамаке и ничего не делать. Боюсь, что надолго тебе этого не хватит, насмешливо щелкнул зубами Архинбах. Пока я всем доволен, ответил Чейт. Мне нравится лежать, слегка покачиваясь и размышлять. О чем же ты размышляешь? О нас с тобой, друг мой. И отделение, которое мы организовали, и которое, как я уже не сомневаюсь, принесет нам немалые доходы. И каким же выводом ты пришел в результате своих размышлений? Чит открыл глаза и, ухватившись за края гамака, приподнялся, чтобы заглянуть Архенбаху в глаза. Я открою тебе истину, которую недавно постиг, произнес он таинственным полушепотом. Но прошу тебя, друг мой, храни ее в глубочайшей тайне.